Эволюционная мораль. Мне дано имя порядка, а заслуживаю я лишь имя компромисса. Мне смешно, если выше меня есть благо, от которого я отказываюсь, так как ниже меня есть лишь самое худшее. Или я, или ничто. Я бросил этот вызов самому Богу, и он его не принял. Жорж Бернанес «Униженные дети». Дневник 1939-1940 Есть ли у животных душа? Могут ли они быть человечными, добрыми, жертвенными, любящими? Опыт показывает, конечно, да. Эволюционные биологи, исследующие примеры этичного поведения животных, выяснили, человек не изобретал добро. Все, что мы считаем добрым, этичным, отличающим человека от животных, заложено в нас природой. Наше добро – лишь продукт эволюции. Никакая духовность к этому отношения не имеет. Вы не найдете верующих среди животных, но добрых сколько угодно. Потому что это необходимо для выживания. У нидерландского приматолога и этолога Франца де Валя автора книг «Истоки морали в поисках человеческого у приматов», моральный закон внутри каждого человека не вызывает изумления, в отличие от Эмунуэла Канта. Девааль долго изучал шимпанзе и в своей книге подробно описал образцы морального, то есть неэгоистичного поведения, свойственного этим животным. Самопожертвование, взаимопомощь, утешение, дружба – Основная задача его книги – показать, что религиозники не имеют права узурпировать нравственное в человеке, без страха и веры в рай человек не превратиться в животное, то есть в крушащего все вокруг и не знающего никаких законов эгоиста. Более того, те самые животные, с которыми люди привыкли сравнивать аморальных эгоистов, в большинстве случаев очень сдержаны и соблюдают огромное количество законов сосуществования, не нуждаясь при этом ни в каких специальных религиозных или философских системах. Вся книга «Истоки морали» построена на полемике с религией. Одна из глав, например, называется «Бог умер или просто пал в кому». Другая – «Десять лишних заповедей». Иными словами, «Зачем нужны заповеди?» если у шимпанзе и без них есть любовь и взаимопомощь. Зачем вводить какую-то ненужную гипотезу Бога, чтобы отказаться от эгоизма, если в экспериментах крыса идет вызволять свою соплеменницу из ловушки, хотя в соседней ячейке ее ждет вкусная шоколадная крошка? Деваль последовательно доказывает, вовсе не человек первым научился сдерживать импульсы и эмоции. Кошка не бросается за мышью, а терпеливо подползает к ней сантиметр за сантиметром. Молодой самец-шимпанзе демонстрирует эрекцию самки, приглашая ее последовать за ним в тихое местечко, но, завидев самца постарше, торопливо прикрыл пени с лапами. Эти приматы не хуже человеческих детей показывают себя в экспериментах с отсроченным вознаграждением. Чем дольше ты не ешь сладости, тем больше их получишь. Шимпанзе постоянно сдерживают импульсы и эмоции, оценивая последствия своих действий. Они даже строят сложные политические союзы, чтобы дать отпор сопернику, а не бросаются на него сгоряча в порыве гнева. Эмоции – это просто один из каналов передачи информации, разумный интерфейс, и какого-то противоречия между ними и набором знаний не существует. Нет значимого различия между чувством и разумом. Сдерживать чувства, руководствуясь разумом, научились еще шимпанзе. Так, пожалуй, и до свободы воли уже недалеко. Они ждут очереди и сдерживают свои желания, отмечает Девааль. Итак, сдерживание импульсов и аскезу изобрели вовсе не монахи. Это такой же эволюционный инструмент, как и биологический моральный закон, для исполнения которого нужно себя сдерживать. Но какой же моральный закон написан в сердцах шимпанзе? Прежде всего, любовь к сильному и порядок клевания. Подробно о нем ниже. Подчинение власти, порядку и иерархии, направляемое страхом. Вот как выглядит иерархическая система у шимпанзе.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 Любовь к сильному, к порядку иерархии не нуждается в сверхъестественном подкреплении. Мы происходим от длинной череды предков, которые существовали в условиях развитой иерархии и для которых соблюдение социальных запретов было второй натурой. Если сомневающимся нужны доказательства того, как много мы от них унаследовали, достаточно вспомнить, как часто мы подкрепляем моральные правила – авторитетом власти. Иногда это личная власть, вроде власти супер-альфа-самца, когда мы утверждаем, что Бог на вершине горы вручил нам скрижали завета. Получается, если представлять Бога как супер-альфа-самца, то такой Бог действительно не нужен. В религии, которая призывает слушаться старших соблюдать порядок, нет необходимости. Она не мудрее, чем мораль шимпанзе их иерархией. Но евангельский Христос отказывается быть супер-альфа-самцом, предпочитая бродяжничать и пойти на смерть. Он не поддается искушению сатаны, который предлагает ему власть над царствами земными. Евангелие от Луки, глава 4, стихи 6 и 7. Евангелие от Матфея. Глава 4, стихи 8 и 9. Здесь и далее цитаты из Библии в синодальном переводе. Христос часто просит помалкивать о совершаемых им чудесах и еще чаще просто отказывается их творить, потому что чудеса – явные доказательства власти. Он последовательно отказывается от действий и призывов из позиции власти, при этом все время говоря – с позиции «власть имеющего», чем часто вызывает у слушателей когнитивный диссонанс. Да что этот бродяга о себе возомнил? Умиляясь сложной этике животных, я все же вижу в логике эволюционного добра большой изъян. Согласно этой логике, добро сформировалось у животных как способ эволюционной адаптации и ничего специально человеческого, а тем более божественного, в нем нет. Но дело в том, что животные также бывают эгоистичными и жестокими не реже, а в большинстве случаев значительно чаще, чем альтруистичными и жертвенными. Жестокость и эгоизм, несомненно, также полезны для выживания, а значит и эволюции, как альтруизм и сотрудничество, то есть зло ничем не хуже, а иногда даже значительно лучше добра. С точки зрения эволюции добра и зла в этическом понимании просто не существует, потому что отсутствует возможность личного выбора. Есть только программы поведения, пусть сложные, красивые и очень человеческие. Съесть другого, чтобы выжить самому, или дать съесть себя, отвлекая хищника от детеныша, это не злое и доброе, а просто нейтрально нужное поведение. Это необходимо для выживания особи и или передачи своих генов в будущее. Если мы попытаемся приспособить эту логику к человеческому миру, то столкнемся с очень большими проблемами. Всё зло и насилие в человеческой истории также вполне эволюционно. Люди мучают и убивают других, чтобы расширить сферу влияния или кормовую базу для себя своих детей, родственников народа, общества, государства. Во имя этой же великой цели они постоянно жертвуют собой. Так что же тогда такое геноцид и война? Триумф эгоизма или триумф самопожертвования? Если посмотреть с точки зрения эволюции, то это продолжение естественного отбора. Тут сторонники биологического нерелигиозного добра сходятся во мнении со многими религиозными деятелями, считающими, что все хорошо в этом лучшем из миров и так и должно быть. Говоря о войне, кстати, многие религиозные люди пускаются в длинные рассуждения на тему, почему убийство на войне – это не грех. Приводя главный аргумент «потому что это за своих», и за родину. Они сами того не замечая соглашаются с теми, кого обычно яростно критикуют – философами естественного отбора, у которых добро неизбежно сводится к выживанию, пусть и не себя, но обязательно своих. Поэтому традиционные ценности, особенно семейные и государственные, на первый взгляд основанные на религии, На самом деле обычно все же биологическое и эволюционное добро, регулирующее отношения в стае ради ее выживания. Именно ради выживания и продолжения рода, а не во имя счастья, любви или самосовершенствования. Эти принципы дал нам Бог, гордо заявят фундаменталисты. Эти принципы выработались в процессе эволюции – пожмут плечами биологи и будут правы. Соглашаясь с тем, что этика как эволюционный механизм выработалась вовсе не в человеческом обществе, а еще среди человекообразных обезьян и просто продолжает действовать в стае людей, мы наталкиваемся на серьезную проблему. Люди больше не живут в стаях, то есть в расширенных семьях, группах, Мы существуем в гигантских сообществах с огромной диспропорцией силы и власти. Самый клыкастый альфа-самец-шимпанзе бессилен против стаи, но дайте ему оружие, и ситуация изменится. Иерархия, что эволюционно регулировала и улучшала отношения в стае или в группе охотников, превращается в раковую опухоль социального неравенства, как только человек отходит от гармонии с природой, то есть от образа жизни животных, которые не сеют, не жнут, не собирают в житнице. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 26. Человек может насобирать в житнице столько, что это коренным образом меняет отношение в сообществе. Чарльз Торп в книге «Социология в постнормальную эпоху» пишет Современный криминализированный финансовый правящий класс не заинтересован в уходе за садом общественного порядка. Напротив, он извлекает выгоду из дезорганизации и хаоса. Эволюционная мораль формировалась в естественных условиях, а мы живем в мире инструментов и технологий, которые успешно противостоят естественному отбору. Аппарат доминирования и насилия уже не клыки и зубы, а сложнейшие технологические, военные, финансовые и информационные средства принуждения и манипуляции. Хватает ли человеку этичности шимпанзе в этой новой среде обитания, которую он создал сам для себя? На самом деле вопрос не в том, есть ли у нас общее с животными добро, Биологи убедительно доказывают есть. Главный вопрос – есть ли у человека хоть какое-то добро, отличающее его от животных? Иисус говорит, и если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Евангелие от Матфея, глава 5, стих 46. И этот риторический вопрос можно было бы дополнить – не так же ли поступают и животные? Христос уверен, что у людей есть некий общий врожденный моральный закон, и, подчиняясь этому закону, они не действуют хаотично, эгоистично или злобно. Современные ученые доказывают – такой же моральный закон, ограничивающий эгоизм, объединяет нас не только с высшими животными – но и вообще с большинством живых существ. В чем состоит этот закон? Приветствовать братьев ваших, то есть любить своих, близких, родных, членов своей семьи, стаи, клана. Христос уверен, что такой любви никого учить не нужно, и тут он един во мнении с эволюционными биологами. Тогда какой же любви пришел учить Христос, если не той, которую и без всяких наставлений знают и язычники, и животные? Он учит любви к врагам, и именно эта парадоксальная заповедь кажется мне единственным специально человеческим принципом добра. Это антиэволюционное добро, неудобное ни тебе как особи, ни твоим детям, ни семье, ни вообще своим». Многие сетуют, что, мол, в человеческом обществе больше не идет естественный отбор, и выживают слабые, ущербные и дефектные особи, то есть нормальная эволюция человека как вида прекратилась. И кто-то уверен, что это несет угрозу нашему виду. Но мне кажется, что это начало нового развития человека за пределами биологической эволюции, в рамках иной – постэволюции. И направление этой постеволюции и задает в Евангелии Иисус, шокируя бедных последователей. Они привыкли к семейным ценностям, построенным, помимо прочего, на том, что надо плодиться и размножаться, усиливать и защищать свою стаю, семью, народ и тому подобное. Расширять жизненное пространство для этой стаи. И тут появляется Мессия, у которого более высокие цели, чем продолжение рода. Он призывает забыть о жизненном пространстве, стать нищими, как птицы небесные, которые не заботятся о пропитании. И Иисус защищает разгильдяйку Марию от хозяйственной марфы, которая заботится лишь о хлебе насущном, и считает, что пища духовная для новой эволюции человека важнее, чем пища материальная. Иисус жертвует собой, но не ради того, чтобы защитить и усилить стаю, например, победить римлян и прочих язычников и освободить своих от их господства. Напротив, он заявляет, что интересы стаи не так важны. Племя, народ и иудейское государство с его святынями совсем не главное. И вообще надо идти к чужим стаям и нести им новую пищу. Как ни крути, такую этику к животным никак не приспособить и не объяснить эволюции. Конечно, годы адаптации христианства к реальности привели к тому, что во многих случаях оно не стало новой закваской, а мимикрировало под все те же традиционные ценности. Но само Евангелие от них бесконечно далеко.